Глава вторая. Судилище смерти. Завеса раздвинулась. Перед нами открылась комната, посреди которой стоял престол. На нем женщина, закутанная с головы до ног во что-то белое, волнистое. Было темно, и мы могли только различить, что женщина держала в руке, украшенной драгоценными камнями, скипетр, имевший форму символа жизни. Мы последовали примеру Ороса и Палениц, а когда поднялись, услышали нежный звук колокольчиков. Закутанная в белая ручка простёрла над нами жезл, и послышался серебристый голосок, говоривший на чистом греческом языке. «Приветствую вас, странники из далекой страны! Вы пришли в этот храм к оракулу и хранителю тайн. Встаньте и не бойтесь меня!» «Это я выслала вестника и слуг, чтобы провели вас сюда. Привет вам! Как тебя зовут?» — спросила женщина Лео. «Лео Винций», — отвечал он. «Мне нравится это имя. А тебя?» «Гораций Холли», — сказал я. «Скажите мне, Лео Винций и Гораций Холли, зачем пришли вы сюда?» «Повесть наша длинна и чудесна», — заметил я, переглянувшись с Лео. «Однако скажи нам, с кем мы говорим? Меня зовут здесь Гизей. Скажи же мне, Лео, всю правду в нескольких словах. Богиня, которой я служу, не терпит лжи». «Повинуюсь тебе, жрица», — начал Лео. «Много лет тому назад, когда я был еще молод, мы с моим приемным отцом и другом пошли в дикую страну и нашли там божественную женщину, которая победила время». Значит, она была стара и безобразна. Она победила время, а не время ее. Она была вечно юна и прекрасна. И ты поклонялся ее красоте, как все мужчины. Я не поклонялся ей, а любил ее. Это разные вещи. Жрец Орос поклоняется тебе и называет тебя матерью. Я же любил ту бессмертную женщину. Любишь ли ты ее сейчас? Люблю, хотя она умерла. Ты же сказала что она бессмертна. Может быть, мне только казалось, что она умерла. Может быть, она изменилась. Но я ее потерял, и теперь ищу ее, ищу уже много лет. Почему же ты ее ищешь на моей горе, Леувинций? Мне было видение, которое послало меня сюда вопросить Оракула о моей потерянной возлюбленной. Скажите, хорошо ли вас приняла хан Шакалуна? и поспешила ли отправить сюда, как я приказала ей? «Мы не знали, что ты повелеваешь ею», — продолжал я. Приняла она нас радушно, но по дороге сюда нас подгоняли собаки Хана, ее супруга. «Скажи же, что тебе известно о нашем путешествии?» «О, немного. Три месяца тому назад мои лазутчики увидели вас в горах, подслушали ваш разговор и рассказали мне, зачем вы сюда пришли. «Тогда я велела ханше Афине и старому привратнику встретить вас и проводить сюда. Но вы что-то долго мешкали. Мы пришли так быстро, как только могли. Если твои лазутчики выследили нас в горах, у обрывов и пропастей, они могли узнать и то, что нас задержало в колуне. «Нас лучше не спрашивай», — возразил Лео. «Пусть сама Афина даст мне ответ», — холодно сказала Гизея. «Орос». «Приведи сюда Афину». Орос вышел. Раскрылась дверь, и в храм вошла одетая в черные процессии с шаманом Симри во главе. Восемь жрецов несли гроб хана. За ним шла закутанная в длинное черное покрывало Афина. Жрецы поставили гроб перед алтарем и отступили. Афина и шаман остались одни. «Зачем пожаловала сюда моя слуга, ханша Шакалуна?» — строго спросила Гизея. «Поклониться тебе издревле чтимая моими предками мать», — отвечала Афина, нехотя кланяясь. «Покойный хан просит разрешения похоронить его в огне Святой Горы, как подобает лицу царского рода. Я не откажу твоему супругу в этой последней чести, не откажу и тебе, Афина, когда придет твой черед». «Благодарю тебя, Гизея. Но не лучше ли было бы записать твое данное мне заранее разрешение, потому что твои волосы белы, как снег, и ты скоро нас покинешь? Прикажи записать твою волю, чтобы твоя преемница исполнила ее». «Замолчи, дитя неразумное», — сказала Гизея. «Ты не ведаешь, что завтра пламя поглотит твою приходящую молодость и красоту, которыми ты так гордишься». Расскажи, как умер хан, твой супруг. Спроси лучше вот этих странников. Они плохо заплатили ему за гостеприимство. Кровь его на них, и вопиет об отмщении. Я убил его, защищая свою жизнь, сказал Лео. Он нас травил своими собаками. Вот доказательства, указал он на мою руку. Орос знает все. Как это могло случиться, спросила Гизея. «Растин был сумасшедшим и любил так забавляться», — дерзко отвечала Афина. «Не был ли он так же ревнив? Но я вижу, ты собираешься солгать. Скажи ты, Лео Винцы, или нет, тебе неловко говорить о женщине, которая предлагала тебе свою любовь. Скажи лучше ты, Холли». «Дело было вот как, о Гизея», — сказал я. Эта женщина и шаман Симбри вытащили нас из реки на границе Колуна и спасли нас, ухаживая за нами, пока мы были больны. Потом Ханша влюбилась в моего приемного сына. «А он тоже полюбил ее? Ведь она очень красива», — спросила Кизея. «Пусть он сам ответит на этот вопрос, Кизея. Я знаю только, что он старался бежать от нее, но ему это не удавалось». Раз она предложила ему выбор между женитьбой на ней, когда умрет хан, и смертью, тогда с помощью ревнивого хана мы бежали в горы. Но хан был безумный и коварный человек. Он выпустил на нас своих собак. Защищаясь, мы убили хана, и, несмотря на желание Афины и шамана удержать нас, пришли сюда. Какая-то закутанная в покрывало женщина встретила нас в долине, дважды спасла от смерти и привела сюда. Вот и всё. Что можешь ты сказать в свое оправдание, женщина? — грозно просила Ггизея. Мало, — быстро ответила Афина. Много лет судьба моя была связана с жестоким и безумным человеком. Я полюбила другого, а он меня. В нас говорила природа, вот и всё. Потом должно быть он испугался месте Рассина. Или вот этот холли, О, почему собаки не разорвали его на части? Испугался и уговаривал его бежать. «Случайно они попали на гору, но я устала. Позволь мне, Гизея, отдохнуть и приготовиться к завтрашнему обряду». «Ты сказала, Афина, что этот человек полюбил тебя, но бежал, боясь вместе Рассена. Он, кажется, однако не трус. Скажи, это ты дала ему на память прядь волос, которую он носит на груди?» «Я не знаю, что он носит на груди» мрачно ответила Ханша. «Однако он сравнивал эту прядь волос с твоими, там, в домике привратника, когда был болен. Он уже успел всё рассказать тебе, Гизея? Хотя есть тайны, которые мужчины всегда хранят в тайниках души». Ханша сукоризной взглянула на Лео. «Я ничего не говорил», рассердился Лео. «Ты мне не говорил этого, странник, но мои слуги рассказали мне всё, «Неужели ты думаешь, Афина, что от всевидящего ока Гизеи что-либо может скрыться? Я знаю всё. Знаю, что ты послала мне лживое известие и задержала странников, стараясь завоевать любовь того, кто отвергал тебя. Ты даже пыталась лгать мне здесь, в самом святилище». «Ну и что же?» — дерзко ответила Афина. «Или ты сама влюблена в этого человека? Но это было бы чудовищно» перекор природе. О, не дрожи от ярости. Я знаю, что ты сильна, Гизея, но я твоя гостья. И в этом храме, перед символом вечной любви, ты не можешь пролить мою кровь. Здесь мы равны. Если бы я захотела, Афина, я могла бы уничтожить тебя на месте. Но я не сделаю тебе зла. Я писала, чтобы ты и твой дядя, мудрец Симбри, встретили гостей, и направили их сюда. От «Отчего ты не повиновалась мне, раз я приказывала?» «Потому что этот молодой человек принадлежит мне, а не тебе и никакой другой женщине». Голос Афины звучал серьезно и искренне. «Потому что я люблю его и всегда любила. Мы любили друг друга с тех пор, как появились наши души. Сердце мое и искусство Симбри открыли мне это». Хотя где и когда это было, я не знаю. Вот я пришла к тебе, таинственная мать, хранительница тайн прошлого. Открой мне истину. Ты не можешь лгать у своего алтаря. Заклинаю тебя именем силы, которой ты сама должна повиноваться. Отвечай мне. Кто этот человек, о котором скорбит всё мое существо? Что он мне? Что общего между им и тобой? «Открой, Оракул, мне эту тайну. Отвечай, слышишь? Я приказываю тебе». «Говори!» — воскликнул я. «Скажи, Лео Винцы, за кого ты меня принимаешь?» — спросила Гизея. «Мне кажется, что ты Аэша, на руках которой я умер в пещерах Кор в Африке. Аэша, которую я любил лет двадцать тому назад и которая умерла, поклявшись вернуться». «Как безумие ослепляет человека!» — прервала его Афина. «Он говорит лет двадцать, а между тем я знаю, что дед мой восемьдесят лет тому назад видел эту жрицу в здешнем храме». «А что ты думаешь обо мне, Холли?» — спросила Гизея, не обращая внимания на ее слова. «Я верю тому, чему верит он», — отвечал я. «Мертвые иногда воскресают, но ты одна знаешь истину и можешь открыть ее». «Да», — повторила она, — «мертвые иногда воскресают». «Может быть, я знаю истину и могу открыть ее. Завтра, когда высоко взовьется пламя похоронного костра, я снова заговорю. Приготовьтесь услышать страшную истину завтра. Сегодня же идите отдыхать». Гизея исчезла за серебряной завесой. Одетые в черные жрецы окружили Афину и вывели ее из храма. Едва стоявший от усталости или страха шаман последовал за ней. За ними с пением вышли стоявшие кругом жрецы. Только в середине храма остался гроб хана. Орос сделал нам знак, и мы тоже вышли. После всего потрясающего, что мы пережили, нервы наши начали сдавать, и мы вздохнули свободно, только когда холодная ночь освежила нас своим дыханием. Орос привел нас в красивый дом и дал нам выпить какого-то снадобья, от которого мы тотчас же заснули. Было темно, когда я проснулся. В комнате горела лампа. Значит, можно было еще спать. Я попробовал, но безуспешно. Мысли о завтрашнем дне не давали мне покоя. Что, если мы не найдем желанную Аэшу? Я сел на кровати. В это время вошел Орос. «Пора вставать, друг Холли», — сказал он. «Ведь еще темно», — отвечал я. «Это уже вторая ночь. Но хорошо, что вы спали, сколько было вам нужно. Кто знает, когда вам опять придется спать. Покажи-ка свою руку, друг Холли». Я хотел заговорить с ним, но он не стал отвечать, потому что надо было спешить на погребение Хана. Я застал Лео уже одетым в столовой. Орос разбудил его раньше. Мы вышли, и Орос провел нас через освященный огненными столпами храм в круглый зал, где мы были накануне. Мы уже не нашли там гроба хана. Серебряная завеса была отдернута, Гизеи там не оказалось. Орос сказал, что она ушла на погребение хана. Мы прошли целый анфиладой комнат, принадлежавших, по словам Ороса, Гизеи и ее жрицам. Нас встретили шесть жрецов. У каждого было по лампе в руках. Нам дали по зажженному факелу. Мы пошли по высеченным в горе галереям, которые вели вверх, и, наконец, остановились у подножия каменной лестницы. Орос посоветовал нам отдохнуть, сказав, что мы достигли вершины горы, а высокая и крутая лестница ведет на столб с отверстием, который высится над горой. Пока мы сидели, сквозь каменную стену слышался гул огня в кратере вулкана. Восхождение по лестнице напомнило мне подъем на башню собора. Всего ступенек было шестьсот. Но вот показался свет, и мы вышли на площадку. Если бы Лео не протянул мне руку, а его не поддержали Орос и один из жрецов, мы упали бы от головокружения. Открывшаяся перед нами картина была поразительна. Посреди кратера кипело и бурлило гневное огненное озеро. Над озером стоял густой дым, а выделявшийся из жерла газ тут же воспламенялся. Это его свет сиял сквозь кольцо на вершине столба и был виден далеко на горизонте. Между тем жрецы склонились в молитве. Следуя их примеру, мы с Леопалинниц. «Я не видел ни Гизеи, ни Афины, ни трупа хана». Привычные к зрелищу и нисколько не взволнованные, орос и провожавшие нас жрицы окружили нас и отвели в небольшую, должно быть, высеченную людьми в скале пещеру. Наверху был образовавшийся от лавы навес. Здесь мы нашли защиту от ветра. В гроте, кроме нас, оказались хан Шаафина, старый шаман, А на высеченном из камня кресле сидела, одетая поверх легкой газовой туники, в пурпурную мантию Гизея. Тут же стоял гроб, и отблеск пламени освещал застывшие черты хана Рассена. Гизея поникла головой, будто ее тяготили заботы или думы. «Итак, Орос, слуга мой», — сказала она, — «ты привел их сюда целыми и невредимыми». «Для тех, кто впервые приходит сюда, дорога эта страшна и опасна». «Что вы скажете, гости мои, о могиле детей Гизеи?» обратилась она к нам. «В нашем вероучении, Гизея, говорится об аде», — сказал Лео. «Этот котел, — указал он на кратер, — похож на пасть ада». «Нет», — отвечала Гизея, — «ада нет, кроме того, который мы создаем себе сами в этой жизни». «Ад здесь, Лео Винций!» Она ударила себя в грудь. «Да, здесь!» И она снова поникла головой, словно под тяжестью тайной скорби. «Уже полночь», — продолжала она. «А до зари надо многое сделать и выстрадать. Тьма должна обратиться в свет, а может быть и свет в вечную тьму». «Царица!» — обратилась она к Афине. «Ты по праву велела принести своего почившего супруга сюда» где погребен прах его предшественников. Орос, жрец мой, позови же сюда обвинителя и защитника. Пусть откроют книги, по которым я стану судить умершего. Суд смерти идет.